Глава 32. На следующее утро, сразу после завтрака, мы с Эн удираем в прачечную. «Я спать не могла, думая о нашем сегодняшнем приключении», — говорит она. «Может быть, сегодня вся моя жизнь изменится». Я немалую часть последних дней потратила на то, чтобы усовершенствовать наш план поездки в театр. Фелисити смастерила письмо от своей кузины, Нэн Уэшбрэдт, которая якобы просит нас провести с ней день в Лондоне. И миссис Найтвинг разрешила. «Как думаешь, это поможет?» — спрашивает Энн, закусывая губу. «Это прежде всего зависит от тебя самой. Ты готова?» — спрашиваю я. Энн расплывается в широчайшей улыбке. «Ещё как!» «Хорошо. начнем. Мы работаем вместе. Магия течет между нами. Я ощущаю волнение Энн. Ее нервозность, ее необузданную радость. От этого я чувствую себя будто слегка пьяной. Я безудержно хихикаю. Когда я открываю глаза, Энн как бы колеблется передо мной. Она меняет облики, как девочка, примерящая разные наряды. Наконец она останавливается на образе, которое искала. Нэн брат возвращается. Она кружится на месте в новом платье, атласном, цвета индиго. Отделанным кружевом по вороту и подолу. У горла красуется драгоценная брошь. Волосы стали темными. Они заколоты высоко на голове, как у величественной леди. Ох, как приятно снова стать Нэнси! Как я выгляжу, спрашивает Тен, похлопывая себя по щекам, рассматривая свои руки. Платье. Как кто-то такой, кому просто положено быть на сцене, отвечаю я. А теперь давай испытаем твои драматические таланты. Нэно Ожбред входит в школу и ее провожают в гостиную, где с ней начинают любезную беседу миссис Найтвинг, которая в голову не приходит, что ее модно одетая гостья на самом деле Эн Брэдшоу, бедная ученица на стипендии. Мы с Фелисити едва сдерживаем язвительный смех. Это просто чудо! говорит Фелисити, хихикая, пока мы ждем поезда. Она так и не заподозрила ничего. Ни разу. Ты одурачила саму директрису, Энн. И если уж это не придаст тебе уверенности при встрече с мистером Катсом, то и ничто не поможет. «Который час?» спрашивает Энн, наверное, в двадцатый раз после того, как мы покинули вокзал Виктория и едем навстречу. «На пять минут позже, чем было, когда ты спрашивала в последний раз», — ворчу я. «Но я ведь не могу опоздать». В письме мис Тримбл это особенно подчеркнуто. Ты не опоздаешь, потому что мы уже на Стрэнд-стрит. Видишь? Вон там, Гаити. Фелисити показывает на величественный фронтон здания прославленного мюзик-холла. Из театра выходят три прекрасные молодые леди. Их невозможно не заметить, потому что их шляпы украшены броскими плюмажами. На девушках длинные черные перчатки и самые модные платья на корсажах красуются целые букеты цветов. «Ох, это актрисы из Гайти!» — восклицает Энн. «Они самые замечательные харистки в мире!» Действительно, мужчины восторженно пялятся на троицу. Но девушки, в отличие от миссис Уоррингтон, похоже, не ставят себе целью подобное признание. У них есть работа, у них есть собственные деньги. Они идут по улице так, словно весь мир принадлежит им». Когда-нибудь люди будут говорить, «Эй, посмотрите-ка, это ведь идет самая великая Энн Брэдшоу. Как она хороша!» Говорю я Энн. Энн так и эдак поправляет брошу горла. «Только в том случае, если я не опоздаю навстречу!» Держа в руках листок с адресом, мы продвигаемся по Стрэнд-стрит в поисках места назначения. Наконец мы отыскиваем непримечательную дверь. И на наш штук выходит долговязый юноша в свободных брюках с подтяжками. Без жилета, зато в шляпке-котелке. В зубах зажата сигарета. Он окидывает нас усталым взглядом. «Могу быть чем-то полезен?» — спрашивает он с американским акцентом. «Да, да, мне назначена встреча с мистером кацем И он протягивает ему письмо. Молодой человек просматривает листок и распахивает дверь. «Вы точно вовремя?» «Это ему понравится!» Он понижает голос. «Мистер Катт за опоздание снижает жалование. Кстати, меня зовут Чарли Смолз. Рад встрече!» Чарли Смолс улыбается щербатой улыбкой, и его узкое лицо оживает. «Это такая улыбка, на которую невозможно не ответить, и я рада, что именно этот юноша встретил нас первым». «Вы актер? спрашивает Энн. Он качает головой. «Композитор. Ну, по крайней мере, надеюсь им стать. В настоящее время я аккомпаниатор». Он снова улыбается. Широко и тепло. Волнуйтесь, инкивает. кивает. «Не стоит. Сюда. Я вас провожу. Добро пожаловать в Тадж-Махал». Шутит он, обводя широким жестом скромную комнату. В одном ее углу стоит пианино. Висит занавес который заставляет предположить, что за ним скрывается сцена. Здесь несколько темновато. Единственный источник света — маленькое окно, сквозь которое видны ноги лошадей и колёса экипажей, катящих по улице. В слабом свете танцует пыль, вызывая желание чихнуть. «Чёрт побери!» Жилистый мужчина с тонкими усами врывается в комнату. На нем простой черный костюм. В руке он держит карманные часы. «Чарли, где это проклятое письмо от Джорджа?» «От мистера Шоу, сэр. На вашем письменном столе?» «Хорошо. Шикарно». Чарли откашливается. «К вам тут молодая леди, сэр. Мисс Нэн Уошбред». Настенные часы отбивают два удара, и мистер Катт спрячет свои часы в карман. «Ужасно. Просто жуть. Рад с вами познакомиться, мисс Уошбред. Лили говорила, что вы соискательница». Ладно, взглянем, не ошиблась ли она насчет вашего таланта. Мистер Катс трясёт мою руку, пока я не начинаю вибрировать с головы до ног. А кто эти очаровательные леди? Ее сестры, отвечаю я, отбирая руку. Сёстры? Ну и ну. Это ее школьные подруги, Маркус. Я бы на твоём месте присматривала за своим бумажником. Это в комнату влетела мисс Лили Тримбл в изумрудно-зелёном платье, которая плотно облегает все ее изгибы и выпуклости. На плечи актрисы наброшена накидка, отделанная мехом. Лили падает в кресло, которое кажется удобнее других, стоящих в этой комнате. «Не стоит особо нервничать Нэнни. Он ведь не Генри Ирвинг». «Генри Ирвинг», — ворчит мистер Кац. Он сердится при упоминании самого известного актёра-антрепренёра. Ведь нет более прославленной персоны в театральном мире. Королева Виктория даже посвятила его в «Рыцаре». «Этот старый сноб слишком носится со своей профессией. Но я предпочитаю делать то, что нравится публике. Вадевиль. танцующие девушки и популярная музыка. Вот чего хотят люди. И именно я им это даю». «Нельзя ли поговорить об этом позже, Маркус?» — говорит Лили Тримбл доставая из сумочки маленькое зеркальце. Ладно, Чарли! ревет мистер Кац. Чарли садится к пианино. Что вы поете, мисс Ужбрат? <связь> я пугаюсь, что от волнения Эну тратит и иллюзию внешности, и способность петь. Ну же, давай! одними губами говорю я ей, и широко улыбаюсь, стараясь ее подбодрить. Эну улыбается в ответ с довольно безумным видом. Вмешивается Фелисити. Она споёт после бала. Лили Трембл смотрится в зеркало и пудрит нос. «Понимаешь теперь, о чем я говорила, Маркус? Мисс Уошбрэд может и обойтись без твоих услуг менеджера. По крайней мере, до тех пор, пока эта парочка ходит за ней следом». «Леди, вам придется помолчать, если вы вообще хотите здесь остаться». «Фи, как вульгарно» шепчет Фелисити, но, тем не менее, опускается в кресло. «После бала?» — спрашивает Чарли, глядя на Энн. И так кивает. «Ладно, в какой тональности?» «А... я... то...» С трудом выговаривает Эн. «Мне кажется, что я вот-вот потеряю сознание от волнения. Мне приходится сжать зубами на собой платок, чтобы удержаться от ненужных слов». Чарли наигрывает начало мелодии. Он берёт четыре аккорда и смотрит на Энн, но она слишком напугана, чтобы вступить вовремя, и он начинает снова, но Энн все еще колеблется. «Мисс брат, у меня нет лишнего времени», — заявляет мистер Кац. «Маркус!» — прикрикивает на него Лили Тримпл. Энн выпрямилась, как Биг Бен. Ее грудь вздымается и опадает при каждом вздохе. «Ну же, Энни, покажи им, на что ты способна!» Все это чересчур для меня. Я даже не могу смотреть на Эн. И как раз когда я начинаю думать, что сейчас умру от этой пытки, голос Эн всплывает над нестройными звуками пианино и сигарным дымом. Поначалу он звучит робко, но потом набирает силу. Мы с Фелисити сидим, вытянувшись вперед, и наблюдаем за Эн. Вскоре ее голос заполняет комнату, нежный, чистый и чарующий. Тут нет никаких магических трюков. Это сама Эн во всем ее великолепии. Ее душа, слившаяся со звуками. И мы попадаем под ее чары. Она долго держит последнюю ноту и наконец умолкает. Мистер Кац встает и надевает шляпу. Он что? Собирается уйти? Понравилось ли ему? Или наоборот? Его короткопалые руки вдруг резко, громко хлопают. Это ужасающе! кричит он. «Просто ужасающе!» Лили Тримбл скидывает брови. «Девочка не так уж и плоха». «Неплохо сделано!» — говорит Чарли. «Вы слишком добры!» — бормочет Энн краснея. Чарли прижимает ладони к сердцу. «Клянусь жизнью, вы потрясаете!» «Как ангел! Когда я буду сочинять мюзикл, я напишу песню специально для вас!» Чарли быстро перебирает клавиши и в темноте звучит радостная мелодия. «Хорошо, Чарли, хорошо. Пофлиртуешь, когда время придет. Мне нужно, чтобы мисс Уошбред почитала для меня». Эн предлагает отрывок из «Продавщицы», и она читает так же хорошо, как сама мисс Элалин Террис. «Даже лучше, на самом деле. Совершенно очевидно, что все присутствующие ошеломлены талантом Энн, и меня охватывают смешанные чувства. Я и горжусь за Энн и завидую ее успеху. Я напишу этот мюзикл, шепчет Чарли моей подруге. И вы будете играть в нем. У вас тот самый голос, который я искал. Мистер Кац протягивает руку и предлагает Эн отойти от пианино. «Мисс брат как вы отнесетесь к тому, чтобы стать новой звездой компании Театр Каца и Тримбол? Я ничто не сделает меня более счастливой, мистер Кац! восклицает Эн. Я никогда не видела ее такой радостной, даже в сферах. «Если вы уверены, что желаете меня принять?» Мистер Кац хохочет. «Моя дорогая, я был бы дураком, если бы этого не сделал. Вы очень хорошенькая девушка». Улыбка Энн гаснет. «Но ведь это не главное?» Мистер Кац хихикает. «Ну, по крайней мере, это не повредит» людям нравится слышать хорошие голоса моя дорогая но им еще нравится и смотреть на тех кому эти голоса принадлежат и когда поет какая-нибудь красавица они готовы заплатить за билеты гораздо больше верно лили да иначе я бы и щеки красить не стала со вздохом говорит лили тримбол но... но что насчет моего голоса Эн прикусывает губу и Это лишь добавляет ей очарование. Конечно, конечно! восклицает мистер Кац, продолжая пожирать ее взглядом. Ну, а теперь займемся вашим контрактом. Когда мы наконец выбираемся из темной норы кабинета мистера Каца, мир кажется нам совсем другим местом, полным радостного возбуждения и надежды. Пыль и грязь, осевшие на подолах наших платьев, это наши пыль и грязь. Доказательство того, что мы побывали здесь и сделали то, что должны были сделать. «Надо отпраздновать твой успех», — восклицает Фелисити. «Я знаю, тебе хочется». «Да ведь ты вообще была против того, чтобы она пошла на это прослушивание», — напоминаю я. «Наверное, не нужно было этого делать, но самодовольство Фелисити подталкивает меня. Я уверена, этот Чарли Смоллс сражён тобой наповал. Веселится Фелисити. он упорно смотрит в землю. «Сражённый Энну вошь, бред, ты хочешь сказать?» «Ой, да перестань ты! Сегодня потрясающий день!» Фелисити поворачивает в сторону какого-то незадачливого лавочника, подметающего тротуар перед своим магазинчиком. «Знаете ли вы, что перед вами стоит новая миссис Кендалл?» — говорит она, упоминая имя прославленной актрисы. Мужчина смотрит на нее так, словно она сбежала из сумасшедшего дома. «Фелисити!» — со смехом восклицает Энн. Она тащит Фелисити прочь, но мужчина отвешивает ей короткий поклон, и Энн мягко улыбается. Биг Бен отбивает четыре удара. «Ох!» — сникает Энн. «Нам пора вернуться, но мне так не хочется, чтобы этот день кончался». «Так пусть он пока что и не кончается», — заявляет Фелисити. Мы отправляемся в чайную, чтобы отпраздновать победу. Поднимая стаканы с чуть газированным имбирным элем, мы пьем за Энн, и мы с Фелисити снова и снова повторяем ей, что она была великолепна. За соседним столиком сидят четыре суфражистки, обсуждающие какую-то демонстрацию перед палатой общин. На полу у их ног лежат потрёпанные лозунги. «Право голоса для женщин!» И на них стоит посмотреть. Они говорят наперебой, со страстью и пылом. Кое-кто из леди, присутствующих в чайной, неодобрительно поглядывает на них. Но другие робко подходят к нам, чтобы взять листовку или задать какой-нибудь вопрос. Одна даже передвигает свой стул и садится за их столик, и они с удовольствием теснятся, чтобы дать ей место. И я вижу, что Энн здесь не единственная женщина, чья жизнь сегодня изменилась. Когда мы возвращаемся в школу Спенс, я сразу ищу взглядом платок картика в ветвях Иви под моим окном. Но платка нет. Я надеюсь, что картик все же скоро вернется с новостями. «Ты видела, Энн?» — спрашивает Фелисити, когда я вхожу в большой холл. Она куда-то исчезла после ужина. Я думала, может, вы играете в карты. «Нет, я ее не видела», — отвечаю я. «Но сейчас пойду поищу». Фелисити кивает. «Я буду в своем шатре». Энн не оказывается ни в одном из ее обычных убежищ. Ни в нашей комнате, ни в библиотеке, ни в кухне. Мне известно еще лишь одно место, где можно ее отыскать, сидящую в одиночестве на террасе третьего этажа, той, что выходит на лужайку и лес за школой. «Не возражаешь против компании?» — спрашиваю я. Она жестом указывает на широкие перила рядом с собой. Отсюда открывается отличный вид на полузаконченную башню и на остров восточного крыла. Я думаю о том, приходилось ли моей матушке и ее подруге Саре быть такими счастливыми, как мы сегодня. Я гадаю, что могло бы измениться в их судьбе, если бы им подвернулся шанс. Дует легкий ветерок. Вдали я вижу огни цыганского лагеря. Картик. Нет, я не должна думать о нем прямо сейчас. мне так казалось, что ты уже укладываешь вещи, чтобы отправиться на мировую сцену, — говорю я. «Мы не можем уехать до следующей недели». «Ну, она наступит так скоро, что ты и оглянуться не успеешь». «А что это такое?» Спрашиваю я, показывая на конверт, который лежит у Энн на коленях. «Ох», — вздыхает Эн, вертя конверт. «Кажется, я не в силах его отправить. Это письмо моей кузине. Я ей сообщаю о своем решении». «Я сегодня действительно неплохо выступила». «Ты была просто волшебна». Говорю я, твой голос всех очаровал. Эн смотрит на лужайку. Они захотели меня послушать только потому, что им понравилась моя внешность. И не надо мне лгать и говорить, что она судит по нашим талантам и так далее. Это все полная ерунда. Эн смеется, но ее смех звучит горько. Красота ⁇ это сила. И моя жизнь была бы куда легче, если бы я была так же хороша собой, как Нэн Уошбрат. Она на самом деле очень мила, но это не то, чего ей хочется. Она не красавица, хотя иной раз выглядит просто чудесно. Однако ей нужно слышать совсем не это. Но если бы даже я сказала, что она прекрасна, даже если бы я действительно так подумала, разве она бы мне поверила? Да, все становится гораздо легче, если ты обладаешь красотой, говорю я. Всем остальным просто приходится стараться как следует, чтобы добиться своего. Она разглаживает конверт на коленях. и Я пугаюсь, что ранила ее своей честностью. Я сжимаю руку Энн. «Ты это сделала, Энн. Ты уже изменила свою жизнь. И я скажу любому, кто захочет меня слушать. Энн Брэдшоу — самая храбрая из всех девушек, кого только я знаю». «Джема, ну как я им все объясню? Мне ведь придется или вечно поддерживать эту иллюзию?» Или найти какой-то способ заставить их поверить именно в Вэн Брэдшоу. Мы все устроим. Нам только нужно достаточно магии, чтобы убедить их нанять именно Энн. А все остальное сделаешь ты сама, своим талантом. Это твоя собственная магия. Но я прекрасно понимаю, как себя чувствует Энн. Очень трудно представить, что, возможно, придется от всего отказаться. Мне хочется ни в коем случае не допустить этого. «А день был просто чудесным, правда?» Легкая улыбка сгоняет тревогу с лица Энн. «А придут дни и еще лучше». Энн снова вертит в руках письмо. «Полагаю, лучше мне со всем этим покончить». Я предлагаю ей руку, как какой-нибудь придворный льстец. Не каждый день мне улыбается счастье присутствовать при рождении новой звезды сцены. «Благодарю вас, леди Дойл», — отвечает Энн как будто уже выходит на сцену подсвет прожекторов. Мы спускаемся вниз. Эн решительно подходит к бригит и протягивает ей письмо, быстро говоря. Бригит, ты не могла бы отправить вот это завтра утренней почтой? Конечно, отправлю, отвечает бригит, засовывая конверт в карман фартука. Ну, вот теперь с этим действительно покончено. Да, дело сделано. Идем. Фелисити хочется сегодня поиграть в карты, а я полна решимости не дать ей обыграть нас всех, как обычно. Воодушевленные успехом Мэн, мы втроём сидим и играем снова и снова, ставя на кон желания вместо шиллингов. Я увижу, как ты станешь принцессой Атаманской империи, и мы вместе отправимся в путешествие в Бомбей в Верхом на слоне. По большей части выигрывает Н, но даже Фелисити ничего не имеет против. Она лишь клянется, что это еще одно доказательство того, что Энн наконец поймала удачу за хвост и что лучше ничего и быть не может.